Я, К Шестиугольная снежинка. Ка шел в отель, наслаждаясь красотой заснеженных пустынных улиц, а черный пес следом за ним. Дживиту на рецепцию оставил записку для ИПЕК «Приходи скорее». Пока он лежал на кровати и ждал ее, он думал о своей матери. Но это долго не продлилось, потому что скоро он задумался об Эпек, которая все не шла. Даже столь недолго ждать Эпек доставляла такую острую боль Ка, что он с раскаянием стал думать, что заболеть ею, да ехать в Карс было глупостью. Уже прошло много времени, а Ипек все не приходило. Она пришла спустя 38 минут после того, как Ка вошел в отель. Я ходила к угольщику, — сказала она. Подумала, что после окончания запрета выходить на улицы в лавке будет очередь, и без десяти 12 ушла через задний двор, а после полудня немного прогулялась по рынку. Если бы знала, то сразу же пришла бы. Ка внезапно так обрадовался тому оживлению и бодрости, которая принесла в комнату ИПЕК, что сильно боялся омрачить момент, который сейчас переживал. Он смотрел на блестящие длинные волосы и на постоянно двигавшиеся маленькие ручки и пек. Ее левая рука за короткое время дотронулась до волос, которые она поправила, до носа, до пояса, до края двери, до красивой длинной шеи, до волос, которые она опять поправила, и до яшмовых бус, которые она, как заметил К, Ка, надела недавно. — Я ужасно влюблен в тебя и страдаю, — сказал К. Не беспокойся. Любовь, которая так быстро разгорелась, так же быстро и погаснет. К охватило беспокойства, он попытался ее поцеловать. А Ипек совсем наоборот спокойно целовала К. К был ошеломлен, потому что чувствовал, как женщина держит его своими маленькими руками за плечи и переживал всю сладость поцелуев. На этот раз он понял, потому как Ипек прижималась к нему всем телом, что и она хотела бы заняться с ним любовью. К благодаря способности быстро переходить от глубокого пессимизма к бурной радости, сейчас был так счастлив, что его глаза, разум, память раскрылись навстречу этому моменту и всему миру. «Я тоже хочу заняться с тобой любовью», — сказала Эпек. Мгновение она смотрела перед собой.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 спустившись по лестнице в конце полутемного коридора. Закрыв дверь и сев на кровать, он вытащил из кармана свою тетрадь и сразу начал писать на чистой странице стихотворение, которое назвал «Безвыходные положения, трудности». Окончив стихотворение, он подумал, сидя на кровати, что впервые с того момента, как он приехал в Карс, у него нет в этом городе никакого дела, кроме как распалять и и писать стихи. Это придавало ему и чувство свободы, и ощущение безысходности. Сейчас он знал, что если сможет уговорить Пек покинуть Карс вместе с ним, будет счастлив с ней до конца жизни. Он был благодарен снегу, забившему дороги, устроившему совпадение времени, за которое Карс сможет убедить Ипек, и место, которое поможет этому делу. Он надел пальто и, незамеченный никем, вышел на улицу. Он пошел не в сторону муниципалитета, а налево, вниз от проспекта Национальной Независимости. Зайдя в аптеку знаний, он купил витамин С в таблетках. С проспекта Фаик-Бея повернул налево и, глядя в витрины закусочной, прошел немного и повернул на проспект Казымпаши.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 Множество людей, которые раньше садились на микроавтобусы в центральных уездах и приезжали в Карс, чтобы провести несколько дней, дремляв чайное или за у парикмахера, не смогли приехать в город. Каа понравилось, что парикмахерские и чайные дома пусты. Его сильно развеселили дети на улице, которые заставили позабыть о страхе. Он увидел, что несколько мальчишек катались на санках, играли в снежки, бегали, ссорились, ругались, шмыгали носом, наблюдая за всем этим на маленьких пустых участках земли, на площадях, покрытых снегом, в садах школы, государственных учреждений, на спусках, на мостах над рекой Карс. На некоторых были пальто, а на большинстве школьные пиджаки, кошне и тюбетейки. Ка наблюдал за веселой толпой, с радостью встретившей военный переворот, потому что школы не работали, и как только сильно замерзал, заходил в ближайшую чайную, и пока агент Софет сидел за столом напротив, пил стакан чая и снова выходил на улицу. Так как Ка уже привык к агенту Софету, он его уже не боялся. Он знал, что если за ним действительно захотят следить, то приставит к нему мало заметного человека. Шпик, который заметен, годился для того, чтобы скрывать шпика, который не должен быть виден. Поэтому, когда Кав внезапно потерял софета из вида, он начал волноваться и искать его. Он нашел софета с полиэтиленовой сумкой в руке, запыхавшись, искавшего его на проспекте Фаикбея, на том углу, где вчера ночью увидел танк. «Очень дешевые апельсины, я не выдержал», — сказал агент.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 На лестничной площадке на доске объявлений были аккуратно прикреплены все семь местных газет Карса. Поскольку, как и городская газета «Граница», другие газеты тоже вышли вчера после обеда, они писали не о восстании, а о том, что представление в Национальном театре прошло успешно и о том, что ожидается продолжение снегопада. В читальном зале К увидел 5-6 школьников, хотя школы не работали,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 листая которой можно было увидеть анатомические таблицы, где в отдельности подробно были показаны органы человека, части кораблей и машин в разрезе. Повинуясь интуиции, Кар разыскал на задней обложке четвертого тома изображение матери и ребенка, лежавшего словно в яйце внутри ее располневшего живота. Однако эти рисунки были вырваны, и он смог увидеть только место разрыва.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 в то время рисунок этого снежного кристалла. Спустя много лет я пошел в их дом в Нишанташи, и однажды, в тот день, когда мы долго говорили о нем со слезами на глазах, с его всегда беспокойным и подозрительным отцом, я попросил разрешения посмотреть их старую домашнюю библиотеку. Я думал не о детской и молодежной библиотеке в комнате К, а о библиотеке его отца, находившейся в темном углу гостиной. Здесь, среди книг по юриспруденции в шикарных переплетах, переводных и турецких романов, оставшихся с 1940-х годов, и телефонных справочников, я увидел эту энциклопедию жизни в особом переплете и взглянул на анатомическое строение беременной женщины на задней обложке четвертого тома. Когда я небрежно раскрыл книгу, Передо мной сама собой появилась 324-я страница. Там, рядом с той же статьей о снеге, я увидел промокашку 30-летней давности. Глядя в энциклопедию перед собой, как как ученик, выполняющий домашнее задание, вытащил из кармана свою тетрадь и начал писать десятое по счету стихотворение, которое пришло к нему в карсе. К Ка начал свое стихотворение... смысле смысле о неповторимости каждой снежинки И образа ребенка в животе матери Изображения которых он не смог найти в том энциклопедии жизни И назвал это произведение, где он обосновал свое место и место своей жизни в этом мире Свои страхи, особенности и неповторимость Я, Ка Он еще не закончил свое стихотворение, как почувствовал, что кто-то сел к нему за стол Подняв голову от тетради, он поразился. Это был Ниджип. Не в нем проснулся не ужас и не изумление, а чувство вины от того, что он поверил в смерть того, кто не должен был умереть так легко. «Ниджип», — сказал он, и захотел обнять и поцеловать его. «Я Фазыл», — ответил юноша. «Я увидел вас по дороге и пошел следом за вами». Он бросил прямой взгляд на стол, за которым сидел шпион Софет.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 который видел в глазах Неджипа. Ему показалось, что перед ним был призрак. О чем он заставляет тебя думать? «О месте», — ответил Фазыл и всхлипнул еще раз. Ка сразу понял, что месть не была главным, о чем думал Фазыл. Он сказал об этом, увидев, что агент Сафет встал из-за стола, откуда внимательно смотрел на них и подходит к ним. «Предъявите ваше удостоверение личности», — — сказал агент Софет строго глядя на Фазыла. «Мой школьный билет на столе выдачи книг». Ка увидел, что Фазыл сразу понял, что перед ним полицейский в штатском, и его охватил страх. Они вместе пошли к столу выдачи книг. Когда агент из школьного билета, который он выхватил из рук служащей, выглядевший так, будто она боялась всего на свете, узнал, что Фазыл, ученик лицея Имамов Хатибов, Он взглянул на Ка, обвиняющим взглядом, словно говоря, «Ну, мы же знали!» А затем положил школьный билет к себе в карман с видом взрослого, который забирает мяч у ребенка. «Придешь в управление безопасности и заберешь свой школьный билет», — сказал он. «Господин сотрудник», — сказал Ка. Этот мальчик ни во что не вмешивается. И к тому же он сейчас узнал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 Весь читальный зал забеспокоился, все решили, что будет проверка документов. Но Софет этого не заметил, сразу вернулся за свой стол и продолжил перелистывать номер журнала «Жизнь» начала 1960 года и смотрел на фотографии грустной принцессы Сурии, которой пришлось развестись, так как она не смогла родить ребенка иранскому шаху, и на последней фотографии бывшего премьер-министра Аднана Мендереса перед тем, как его повесили. Ка, решив, что в библиотеке не сможет забрать удостоверение у агента, вышел из библиотеки. Увидев красоту заснеженных улиц и радость детей, воодушевленно игравших в снежки, он оставил все свои страхи позади. Ему захотелось побежать. На площади правительства он увидел толпу грустных мужчин с матерчатыми сумками и с пакетами из газетной бумаги, перевязанными веревкой. замерзая, стоявших в очереди. Это были осторожные жители Карса, которые всерьез восприняли объявление чрезвычайного правительства и покорно пришли сдать оружие, которое было у них дома. Но власть им совершенно не доверяла, и поэтому хвост очереди не впускали в здание областной администрации, и они все мерзли на улице.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 Если бы он не сдержал себя, то обнял бы девушку в платке и расцеловал. «Мне нужно с вами очень срочно поговорить», — сказала Кадифе. «Но за вами идет тот человек, а говорить я хочу не тогда, когда он смотрит. Можете в два часа прийти в отель в 217 номер. Это последняя комната в конце того коридора, где находится ваша комната». «Мы сможем там спокойно поговорить?» «Никому ни слова». Широко раскрыла глаза Кадифе. «Если вы не скажете никому, даже и Пек, никто не будет знать о нашем разговоре». И пожала руку Ка официальным жестом, чтобы это увидели люди, внимательно смотревшие на нее. «А сейчас осторожно посмотрите мне вслед, сколько за мной шпиков, один или два, потом скажете». Ка, улыбнувшись краем губ, кивком головы ответил «да». И сам удивился холоднокровию, которое напустил на себя. Между тем его на какое-то мгновение ошеломила мысль встретиться с Кадифе в какой-нибудь комнате втайне от ее сестры. Он сразу понял, что не хочет, пусть даже случайно встретить в отеле Ипек до встречи с Кадифе. Поэтому он побрел по улицам, чтобы убить время до встречи. Казалось, никто не жаловался на военный переворот. Точно так же, как было в его детстве, царила атмосфера перемен в жизни и начала чего-то нового. Женщины держали сумки и детей и принялись щупать и выбирать фрукты в бакалейных и фруктовых лавках, торговаться. А множество усатых мужчин встали на углах улиц и, куря сигареты без фильтра, стали рассматривать прохожих и сплетничать. Не было на своем месте попрошайки, прикидывавшегося слепым,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 Один из них был поставлен в ворота детьми, игравшими в футбол в нижней части проспекта Халид-Паши. А также на неопределенное время была запрещена темная деятельность двух отелей рядом с гаражами, которые были публичными домами. Отель «Пан» и гостиница «Свобода». Было запрещено устраивать петушиные бои и незаконный забой скота. Жители Карса уже привыкли к звукам взрывов, то и дело доносившимся из кварталов застроенных лачугами. И это никого не смущало. И поскольку Ка остро ощущал в себе чувство свободы, которое придавала эта музыка безразличия, он купил в современном буфете на углу проспекта казыма Карабекира и малого проспекта Казымбея горячий шербет с корицей и с удовольствием выпил.